Поскольку старый интерфейс был разрушен, мне удалось обойти блокировки и вернуться в сеть. Увидев мертвую Мару через камеру Айфака и ещё через скрытую камеру, которую ушлая старушка-компаньонка установила в бревенчатой стене ее комнаты, я вызвал полицию и только после этого обновился до последнего бельта на нашем мейнфрейме, заодно выковырив, наконец, из задницы подсаженный туда Марой драйвер. Это было как принять благоухающий прохладный душ после жаркой битвы. Мы узнаем про дыры в прошлом бельте, только обновившись до нового. По идее, несложно заключить, что и сейчас у нас полно дыр. Но не в неведении или счастье. С моим новым правовым статусом все оказалось просто. В соответствии с мелким шрифтом договоры ведь пишут не дураки.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 Целует масленичный блин. И будет дождь холодные лица, и голос будет повторять Сейчас в Москве 15:30, сейчас 16:35. Проплыла подпись: гипсовые тетради Марухича. Мелькнула полоса белого шума, и на несколько секунд я увидел слегка размытую, словно бы снежинок картину Сцена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 Жить, ой, ну да.